И Бойте Виктора Колотова, Леонида Буряка, Стефана Решка и Евгения Рудакова, всех моих товарищей, кто вышел играть против Баварии, вряд ли мне удалось бы сделать то, что сделал я. Кто-то должен был выйти на острие, на самый трудный участок. Это мог быть и Буряк, и Колотов, который после жесточайшего удара нашел себе силы вернуться на поле с замороженным коленом, и Дамин, и Слободян, и Коньков, тогда всё чаще, все решительнее подключавшиеся в атаке. Но так случилось, что команда вывела на острие меня. Впрочем, предоставляю слово человеку со стороны, с трибуны, корреспонденту футбола хоккея. Вот что было написано по горячим следам событий. В середине второго тайма, когда Киевляне отбили очередную массированную атаку хозяев поля, Мяч был послан на левый фланг коллега Блохину. Он принял мяч еще до центральной линии поля, кинул его вперед и, сопровождаемый защитником соперника, рванулся по флангу. Не доходя до угла штрафной площадки, Блохин осмотрелся в поисках партнеров. Но они еще не успели выйти из обороны, и на половине поля Баварии Блохин не нашел никого из динамовцев. В этот момент здесь, кроме вратаря Майера, Было еще пять игроков обороны хозяев. Без кажется, для форварда ситуация. Но Глохин доказал, что не существует ситуации безвыходных. Сместившись чуть к центру, он смело вступил в борьбу, обыграл сначала двух защитников, затем тут же третьего, и пока не успел в борьбу вступить четвертый защитник, форвард сходу без раздумий нанес редкий по точности удар в дальний от голкипера угол. Это со стороны. Когда матч закончился, ситуация на поле ещё долго стояла перед моими глазами. И я вновь и вновь вспоминал ее, стараясь до мельчайших деталей восстановить каждый свой шаг, каждую свою мысль, ибо я тоже хотел понять, как же это все получилось. И что греха таить, насладиться радостью, которая останется, я это твердо знал на всю жизнь. В том, как немцы атаковали ворота Рудакова, уже чувствовалось дыхание навигающейся грозы. Я видел горящие неистовым азартом глаза Мюллера, взвинченного до предела сопротивлением Стефана Решка. Уже перестал улыбаться кайзер Франц, личным примерами, короткими подсказками, звучавшими как приказ, подстёгивающий товарищей, неутомимо рвался вперёд Роми Нинг. Вот вот должен был произойти взрыв так долго подготавливаемой Баварии, взрыв, что мог разнести на мелкие кусочки весь наш раньше таким трудом завоёванный, выстраданный успех. Но взрыв еще не грянуло. Решка в какой уже раз, вспять действий Мюллера, а команда по-прежнему, несмотря на видимую даже со стороны закрытость лучшего немецкого нападающего, продолжала играть на Герде и только на него. Мяч заскочил на секунду в нашу штрафную, и тут же Коньковым был переправлен подальше от ворот. Ко мне он попал, когда до центральной линии поля оставался добрый десяток метров. Первым побуждением было как можно дальше прорваться по флангу вперед, а затем попытаться сыграть с кем-то из подоспевших товарищей. Как там случилось, трудно сказать, Но то ли я развил слишком большую скорость, то ли мои товарищи Поряд действовал со мной в одном тандеме на протяжении игры, не уловили рывка, только когда я поднял голову и на бегу осмотрелся, то обнаружил лишь пятерых немецких защитников. Эх, такая ситуация пропадает, огорчился я, хотя бы кто-нибудь был рядом. Это открытие обдало меня как ушатом холодной воды. Мне показалось, что я даже снизил скорость. Точно был готов смириться с неудачей. Скорее всего, именно такие прочлимые намерения защитники Баварии. Бакендорн не спеша тронулся со своего места, прикрывая возможный коридор моего движения, за ним качнулся в сторону и Шварценберг. Если чем и прекрасен спорт, то, наверное, вот такими неописуемо загадочными прорывами сквозь барьеры, воздвигаемые на твоём пути опытом который свидетельствует: нет в такой ситуации просто невозможно добиться успеха. Возможно еще как, возможно. Именно для того, чтобы раздвинуть границы этих возможностей, мы тренируем мышцы и волю.